Глава третья. Новозаводск. Студент начал доставать пистолета с кобуры под кожанкой, но не успел. Незакрытое до конца стекло со стороны пассажира разбили битой. Белобрысый схватил его за правую руку и потянул на себя через окно, а рыжий — за левую, остальные помогали вытаскивать. Беретта куда-то выпала. Кто-то дергал ручку двери, не догадываясь дотянуться и снять блокировку. Раздался еще звон битого стекла с другой стороны. Это какой-то придурок бил молотком лобовое стекло крузака, другой дырявил капот ломом. Кто-то сбил зеркало битой и теперь примирялся к самому студенту, но толпа вокруг мешала. «Где нож, б**? прокричал кто-то рядом с ухом. «Тащи по-бырому!» «Отойди!» — орал парень сбитый. «Я ему ебну!» Студента вытащили из окна наполовину. Ткнули отверткой в бок, но дорогая кожанка выдержала. Правда, боль все равно почувствовалась. Тащили аж пятером. Кто-то успевал бить, а кто-то тем временем уничтожал машину. Хотелось материться, но студент берег дыхание. Через стеклянную дверь видно испуганную морду танкиста. «Падла, не бежит на помощь!» А через пару секунд он вообще свалил. Ударили чем-то по спине, и студента, наконец, выдернули из машины. Продолжили бить уже на земле. Залепили по голове так, что зазвенело в ушах. Еще раз стукнули чем-то по спине, похоже цепью. Но запинать до смерти он себя не дал. Руку выпустили, он сунул ее в карман и выхватил спрятанную там выкидуху. Уже через секунду он с силой вонзил нож кому-то в грязную Шанхайку ударом сверху вниз. Кто-то взревел и упал. Остальные на мгновение опешили. Студент обеими руками схватился за ступеньку на своем крузаке и затащил сам себя под грязные днище машины. Ногу успел кто-то пнуть. Сверху снова зазвенело стекло. Кто-то нагло и прощавый встал на четвереньки и пытался достать студента ножом. Студент полез под куртку в кобуру, но пистолета не было. «Точно, он же выпал!» А со всех сторон его пытались достать, вытягивая руки. Прыщавый полз под днище, чтобы добить ножом. «Всех под асфальт закатаю, твари!» — прохрипел студент. «У меня его волына!» — заорали снаружи. Сейчас завалю этого А чё она не стреляет? Дай сюда!» Из-под тачки тащи его! Опрокинем ее! Крузак начали раскачивать. Да я внизу, вы что творите? заорал прыщавый, когда приложился затылком однище машины. Суки, вы падлы! прохрипел студент и потянулся к ноге. Отбитые и раненые места сразу пронзил острой болью. Не возьмете, чехи долбаные! Где наши? Пацаны, где там наши? На какое-то мгновение подумалось, что он снова в Чечне, рядом с горящей БМП, пока вокруг свистели пули, но студент быстро пришел в себя. Внизу, на щиколотке правой ноги, под просторными спортивными штанами, он в последнее время носил дополнительное оружие — мелкокалиберные револьвер с коротким стволом в маленькой кобуре. Студент вытащил его и пальнул самовзводом в наглую прыщавую морду два раза. Тот сразу паник и упал лицом вниз. Потом стрельнул кому-то в торчащую ногу в рваных кедах. Раненый заорал и упал. Студент выстрелил еще дважды, не глядя. Пять патронов закончились быстро. Револьвер сухо щелкнул. Кто-то тем временем отбежал. Кто-то залез на машину, чтобы ему не прострелили ноги. Студент полез перезаряжать на ощупь, но никак не мог найти, куда спрятал запасные патроны. Под днищем тесно, шариться по карманам неудобно, а когда нашел, случайно рассыпал все на землю. — У него патроны кончились! — орали напавшие. — Где то волына? — У меня! — Валим его! Быстро! Кто-то наклонился, теперь было видно ствол собственной беретты. Предохранитель снят. Но добить студента парень не успел. Поблизости раздалось несколько выстрелов, потом послышались отборные маты. Никак кто-то из своих крутился поблизости, но студент не узнавал голосов. Зато адреналин спал, теперь он почувствовал боль от ударов. Она была такая сильная, что аж в глазах темнело. Толпа вокруг машины свалила, но трое остались. Прыщавый так и лежал под машиной, сжимая вакидуху в руке. Еще один раненый лежал в стороне, держась за простреленное колено. И один пытался уйти, но из ступни сверху так и торчал нож. Парень при этом громко выл от боли. «Чего он там?» — раздался чей-то грубый низкий голосина совсем рядом. «Раненый! А нам точно надо было вмешиваться! Это же студент пивзавода. Пусть бы его! «А ты попутал чё то! Возмутился мужик с грубым голосом. Ты чё, до да хрена важный стал? Каждое мое решение будешь обсуждать. Да всё, всё! Оправдывался второй. Я ничего. Ты сказал, я сделал. Распугал эту шпану. Там менты уже едут, слышишь? Погнали. Только студенты вытащи чуток, а то проглядят. Пусть тащат. А у него тоже волына Чья-то нога пнула беретту. Ну ладно, было бы наш прикрыли бы. А так по беспределу не замочили, и ладно. С ментами пусть сами разбираются. Кто-то потащил студента за ногу, но он уже терял сознание. Трасса Чита-Забайкальск. Я остановил джип у обочины и вылез. поясник не спеша, двинулся ко мне. Усатый и пузатый мужик шел в развалочку, помахивая жезлом. Рядом с уазиком стоял второй, помоложе, вооруженный укороченным автоматом. «Сержант Токарев», — представился пузатый усач, — «документики». «Это уже другой район. Тут знакомства не действуют. Придется договариваться». Женя, сидящий на переднем сиденье на правах недавно раненого, открыл бардачок и протянул мне папочку с бумагами. «Я что-то нарушил, командир?» — спросил я, передавая гаишнику права и техпаспорт. Он в ответ хмыкнул и углубился в бумаги. «Еще бы, придраться можно ко всему. Техосмотр у меня новый, все на месте, но если захочет, всегда можно найти недоработки». Сейчас закончит осмотр и начнется торг. Каждое нарушение увеличит итоговую цену. Будьте добры, откройте багажник. Сержант Токарев все еще держал мои бумаги. Я кивнул Славе, чтобы посматривал. До фильма «Бумер» еще несколько лет, но кто знает, вдруг эти ДПСники тоже сунут мне сверток газеты и сельская жизнь с травкой. Вряд ли, но лучше перестраховаться. Да и у нас под сиденьем лежали мой Ремингтон и Мосберг Женей. Документы и разрешения у нас есть, право на ношение есть, но это все надо будет обсуждать и показывать. Впрочем, я не волновался. Просто небольшая задержка, которую я должен быстро уладить. Заднее окно под Джерика приоткрылось. Капитан Машуков, сидящий рядом с моим братом, выглянул и внимательно посмотрел на Усатого. «Витя Токарев?» — строго спросил он. «Что такое случилось?» «Товарищ капитан!» — толстую Сач вытянулся. «Не узнал вас!» «Серьезно, что Витя?» — Машуков посмотрел на него. «А то мы это... Нам в Читу надо. Торопимся». «Проезжайте!» — он вернул мне документы. «Если что...» «Буду в твоих краях заеду», — пообещал бывший капитан. Второй ДПСник удивился, с чего это бандитскую машину с крепкими парнями в спортивных костюмах так легко пропускают, но скоро у них появилась новая забота. В сторону Китая с высокой скоростью мчался идеально белый Мерседес с московскими номерами. Такой куш ДПСники точно не могли пропустить. Токарев размахнулся жезлом, останавливая дорогую машину. «Знакомый твой?» Я уселся на свое место, передав документы Жене. «Ага», — Машуков кивнул. «В Афгане был». Бывший капитан неразговорчивый, так что ничего пояснять не стал, а я и не спрашивал. Дальше уже ехали спокойно. Пообедали в кафе у дороги, заказав целое блюдо бурятских бууз. У самой Читы постояли немного у леса, старой буддийской святыни, где все ветки деревьев были обвязаны разноцветными лентами. На земле повсюду блестели мелкие монеты, которые бросали проезжавшие мимо водителей. Наконец, въехали в Читу. Проехали мимо соснового бора, где тогда за нами послали наемных убийц. Добрались до центра, начали искать стоянку и место для ночевки. Почти везде все занято, но мы все же смогли найти в Северном небольшую гостиницу с двумя четырехместными номерами, которые и заняли полностью. Рядом была дорогая охраняемая стоянка, а мне бы не хотелось, чтобы кто-то выдрал магнитолу, так что заплатил. Времени было мало, а дел много, так что сразу и пообедали, приготовив в огромной сковороде китайскую лапшу с китайской же тушенкой. Стола в номерах не было, и мы поставили сковороду на табуретку между двумя кроватями. Дешево и сердито, а еще очень сытно. «План такой», — сказал я, накручивая лапшу на вилку. «Сегодня я еду в свой старый институт, забираю документы и справки. Денис, я посмотрел на Мушукова». «Вместе со Славой надо будет обойти охотничьи магазины, найти, где можно купить сайгу подешевле. Штуки три-пять возьмем, смотря какая цена. На это у нас сегодня и завтра». «А мне что делать?» — спросил Женя. «Можешь отлежаться пока, а можешь со мной в машине покататься, если хочешь. Кирюха, ты со мной. С тобой потом в магазин сходим». «Ну а вечером...» — я оглядел всех. У нас подписание контракта. На завтра покупка ружья и всякой экипировки, а мы с Женей еще поступаем на юридический, на заочное». «Ты все про свое», — Женя вздохнул. «А успеем? Уже почти сентябрь наступил». «Успеем, мы же на заочку, а это всегда проще. И в пятницу покупаем ружья и забираем пистолеты в вода с самого утра и возвращаемся домой». Там все это упаковываем и размещаем, а в понедельник уносим к Петровичу в разрешительную систему и регистрируем. Так что за три дня мы должны все это подготовить, чтобы уже в сентябре первая смена была на комбинате. Часть дел я уже подготовил по телефону, заранее заказал справки в своем железнодорожном институте. Вообще, я уже в сентябре должен был учиться на четвертом курсе очного, и мне оставалось недолго до окончания. Но просто я знал, что рано или поздно вместо простой вышки будут спрашивать юридическое, и лучше заняться этим сейчас, пока все еще делается легко, простыми договоренностями. Так что академическая справка уже была готова, когда я приехал. Часть предметов общие в любом институте, особенно на первом курсе, поэтому можно зачислиться на курс или повыше, но разницу в предметах нужно будет доздавать. Институт был далеко от центра, а Женя и Кирилл терпеливо ждали меня в машине. Забрал справку, сдал учебники и все остальное, а еще заплатил штраф в библиотеку за давным-давно потерянную книгу и был свободен. Даже не ожидал, что выйдет так быстро. Теперь надо побеседовать с деканом нового института. С Женей так и не определились, в какой именно поступать. Выбор был. Новые юридические вузы и отделения в существующих появлялись как грибы после дождя. На тот момент было модно учиться на юриста или экономиста. Но это на завтра, а пока поехали закупиться по читинским магазинам. «Кириллу надо много чего в школу, а нам на работу, ведь в Новозаводск везли далеко не все». В сувенирах, крупном читинском магазине в центре, Кирилл подергал меня за рукав. «Макся, купим какой-нибудь фильм?» – спросил он, показывая на витрину с кассетами. «А то посмотреть дома нечего, и меняться не с кем у всех старье. Бери вот этот». Я показал на кассету, на обложке которой был изображен темноволосый парень с обрезом. Я думал, осенью будет, а уже появилась. «Только вчера привезли», — подсказал оживившийся продавец. «Бомба, а не фильм. Успевайте, быстро раскупают. Я еще партию заказал из Москвы. Бери, Кирюха, посмотрим с тобой». Кирилл прочитал название и оглядел кассету со всех сторон. Особенно долго смотрел сзади, где были кадры из фильма и описания. «Ну ладно, давай ее», — наконец решился он. «Про бандитов, что ли?» — Женя нахмурился, глядя на кассету из-за плеча Кирилла. «Про парня одного», — начал рассказывать я. «Из Чечни вернулся, потом в Питер уехал, к брату, а тот у него киллер». «Да ладно», — Женя удивился. «Ну, позырим потом, как приедем». Вышли на улицу, в толпу. Среди них разъезжал краткостриженный парень в военной форме, с силой крутя колеса инвалидной коляски, которая вязла в разбитые плитки и грязи. Ног не было почти от самого пояса. Женя отошел туда, о чем-то с ним поговорил и положил ему несколько мелких купюр. Вечером начинались наши главные дела — Мы приехали в офис фирмы, которая теперь называлась не Бермудой, а Забметал Инвест. Эти юридические лица меняются быстро, но договоры у нас были с головной фирмой, а тут только представительство. На подписание приехал Всеволодов, один из собственников и компаньонов Терехова, который нас тогда и нашел. Еще прибыл зам по безопасности Семен Белоглазов, хорошо мне знакомый. Со своей стороны были мы все, кроме Кирилла и капитана Машукова, который признался, что не любит официальные совещания. Еще я взял с собой недешевого юриста по рекомендации моего знакомого адвоката Петрова из Новозаводска, который сам поехать не мог. С этим седым мужиком я уже договаривался и высылал ему факсы. Обычная подстраховка, что мне вдруг не сунут какой-то контракт, где я останусь вечным должником. Не то, чтобы я не доверял питерским коллегам, просто нужно прикрываться и перепроверять все, ведь в эти времена, да и в любые другие, бывает всякое. Так что солидный гонорар юристу оправдан полностью. На встрече я предоставил полностью оформленный и согласованный заранее план охраны объекта, «счет за видеонаблюдение» и еще кипу бумаг. Все оговорено давно, осталось только поставить закорючки. Но и договоров было несколько, с разными схемами и обозначениями в УЕ, так как доллара уже писать было нельзя. Но доллары я еще же получал наличными, и это тоже надо было оформить договорами и расписками. Сложная система контрактов в 90-е, с которой нужно было разбираться, чтобы не остаться с голой задницей. Зато часть я получал прямо сейчас, и это решало вопрос с ружьями, командировочными и оставшейся экипировкой. И эта сумма только на год. Конечно, через год они могут перезаключить контракт с кем-то другим, но тут я сомневался. Август 1998 будет жарким, и им придется работать с нами, ведь, возможно, больше не будет никого из частных фирм. Но там уже надо будет крутиться и мне, ведь комбинат будет задействовать больше мощностей. Нужно будет нанимать еще больше персонала. И еще нельзя забывать о том, что нужно отложить достаточно много долларов на черный день, чтобы была страховка во время дефолта. Я же теперь отвечаю не только за себя, но и за несколько десятков сотрудников, которым обещал платить. «Мы считали», — сказал я, сидя за столом с ручкой в руках, когда зашел разговор о людях. «Сейчас наша вахтовая смена полностью составляет 16 человек, не включая руководителя смены. Примерно весной будет 24 с учетом подмен, а потом, через год, примерно около 40 на вахту. Чем больше расширяетесь вы, тем сильнее растем мы. Видеонаблюдение выручает, но все равно. Количество постов вырастет, ведь территория большая, и там еще и карьер. Ну, это понятно, — Белоглазов кивал. Но уже через год будут другие расчеты, и контракт на расширенную территорию будет другим. Плюс не забывайте про угольный разрез. Зимой этим вопросом мы будем заниматься все вместе. «Кстати, Максим, у нас осенью в Питере будет слет руководителей ЧОПов. Будут ваши коллеги с других наших предприятий. Так что приглашаем. Посмотрим». «Раз так много людей, влез коммерсант Всеволодов, может, набирать для работы местных?» «Нет», — я помотал головой. «Местные могут пропускать своих знакомых, но и бандиты могут угрожать семьям». «Так что я привожу только своих, которых там мало кто знает». «Ну, вам виднее». По плану мы должны были закончить быстро, но разбирался я совсем до темноты, пока юрист объяснял мне все чуть ли не на пальцах. Так что в гостиницу вернулись к полуночи. На следующий день с поступлением на заочку проблем не было вообще, как я и ожидал. Один разговор с деканом, анкета, фотки, заявления и, самое главное, платеж на год вперед. Меня зачислили на третий курс, Женю на первый. Он хоть немного и расстроился, что будет ездить один, но зато кто-то из нас всегда будет на работе. Мне же выдали толстую пачку направлений для сдачи юридических предметов, но это подождет до осени. Кафедры уже работали, их я обошел, собрал задания на будущую сессию и методички, и отправился дальше. Пришлось объехать весь город, но мы смогли закупить три новеньких сайги 1997 года. Да, знающий человек сразу поймет, что это не но для всех остальных разница почти незаметна. И теперь у нас три дополнительных ружья для работы, а еще куча патронов. Женя все внимательно внес в журналы, пересчитав по три раза. И вот, наконец, настала пятница. С самого утра мы с Женей отправились с сертификатами в областное ОВД, в хозчасть, где нам, наконец, должны были выдать положенные пистолеты. По бумагам все отлично, и, насколько я знал, пистолеты ждали выдачи еще со среды. Но что еще с утра я думал, что раз все остальное прошло гладко, то тут будут какие-то проблемы. Так и оказалось. Сначала пришлось долго ждать, когда явится ответственный сотрудник, а потом, когда он явился и мы спустились в подвал, проблемы продолжились. «Распишитесь», — угрюмый рыжий мужик в милицейской форме протянул мне из зарешеченного окна пачку бумаг. «Дата, подпись». «А стволы можно сначала увидеть?» — спросил я, посмотрев факт. «Подпишешь — увидишь». «Тут написано, что я все принял. Я показал бумагу. А я их даже в глаза не видел. Нам еще номера сверить надо и патроны посчитать». «Умные какие все стали!» — недовольно сказал он. «Сверяй!» Он наклонился, поднял с пола и грохнул на стол мешок из грубой ткани, будто из-под сахара. Внутри что-то жалобно звякнуло, и милиционер из хозчасти извлек на свет первый пистолет. «Волк, такое брать нельзя», — шепнул Женя. «Вижу. Пистолет был измазан в масле и грязи. Флажка предохранителя не было, кто-то снял. У второго не было затвора, у третьего — спускового крючка. Они просто поснимали все, что можно. Это не оружие, это хрен пойми что». Ну чё? с напором спросил сотрудник органов. «Давайте быстрее, то и этого не будет». «С такого даже стрелять нельзя», — возмутился Женя. «Ты частная охрана. В кого ты там стрелять собрался? Или чё, мне наряд вызвать, что вы тут буяните? А?» Мужик потянулся к телефону. «Вас сейчас живо на пятнадцать суток упакуют, или подольше?» Или стащили стволы, или хорошие спрятали, чтобы мы им заплатили. Тем более номер он не набирал, ждал, поглядывая на меня. Ну, я так и думал, что легко не будет. Новозаводск. Городская больница. Ну ты, Ванюха, и спать. Душман сел на табуретку у кровати и протянул студенту стакан апельсинового сока. Как медведь в спячку ушел. «Меня по башке с детства били», <смех> — слабым голосом сказал студент и с трудом взял стакан целой рукой. Но так еще не получал. Нашли козлов этих? Он огляделся. Больничная палата из тех, в которые кладут только после разговора с доктором за дополнительные деньги. Не лежал никто, все чистенько, есть холодильник. Но все равно, уже хотелось отсюда свалить и не возвращаться. Еще не всех, сказал душман, но ищем. Не сами они это пришли. Кто-то их надоумил. не этот. А кто еще? Душман пожал плечами. Но за ним стоит кое-кто повыше. И что делать? Студент начал подниматься. Решим, Ваня, а ты спи, тебе полезно. Ты молодой, но тебе все заживет. Ты пока в отрубе был, к тебе Игорь Иванович приезжал. Гостинцев привез. Душман поднялся и показал на холодильник. Отдыхай. А кто там приехал тогда? Студент проморгался и допил сок, немного пролив на одеяло. Наши были. Никогда не поверишь, — Душман засмеялся. Гриша череп отморозков отогнал. «Увидал, остановился и начал палить в воздух. Мы же с ним заклятые друзья!» Он снова усмехнулся. «Но выручил, ничего не скажешь». «Должен я ему, значит. Куплю коньяк ему хороший». «Это дело». «А что с танкистом?» — спросил студент. «Да и у меня же этот было... Ну, ты понял». Он поднял правую руку и несколько раз дернул указательным пальцем. «Этот вопрос тоже решим», — решительно сказал Душман. «Тут голову не забивай, Ваня, лежи. Но скоро нам понадобишься». Через час Душман договорился со знакомым ВВД за небольшую сумму, чтобы ненадолго пустили ВВС. В одной из камер изолятора было просторно. На нарах лежал всего один человек в спортивном костюме. Сильно шумела вода в туалете, здесь она всегда бежала сплошным потоком. Внутри очень холодно, спящий открыл глаза и сразу вскочил на ноги. Это танкист, водитель студента, боец его бригады. «Николаич», — танкист подошел ближе, — «они меня держат тут уже два дня. Ничего не говорят, только про стволы требуют подписать протокол. А это не мои, я вообще не стрелял». «Не отпускают, хотя положено. Время прошло. Били еще недавно беспредельщики. Говорят...» «Ну а что ты хотел, Санек?» Душман прошел в камеру и сел на нары. «Студента чуть из-за тебя не убили. А ты его кинул, сбежал». «Да я не видел...» «Мне-то не ври», — злым голосом сказал Душман. «За такое, Санек, тебя и грохнуть могут...» Но ты дело полезное сделай. Тогда и забудут про этот косяк. — Какое? Да, — ты и револьвер твои. Стрелял тоже ты. И беспредельщика ты положил. С теми ранеными я уже поговорил. Они со мной согласны, что студент не при делах. Его сразу вырубили. Но я... Не перебивай! Танкист вздрогнул и отошел на шаг, упершись спиной в стену. Душман поднялся и подошел к нему в упор. «Все равно сядешь, а так братва будет думать, что ты пацан свой, студента прикрыл и сам пострадал. Никто не узнает, что ты ссыкло и бросил его. Так что, когда опер придет, все бери на себя». «Но я...» «Не перебивай, кому сказал!» «Берешь все на себя». Семье твоей поможем, сеструху в институт снарядим, младшего брата в школу, отца на работу пристроим куда-нибудь. Посидишь несколько лет, потом вернешься. Или...» — Душман пристально посмотрел на него. «Всё равно сядешь, только уже не выйдешь. Решай сам, санек. Душман вышел, и дверь за ним захлопнулась. Раздался громкий лязг замков.